Вот так-то вот. Гегель, Кант, диссертация и пьяные ублюдки, сметающие всё это примитивным бабу хачу. Пришчёв опять-таки не рассуждая обнял девушку. Как он хотел успокоить её, утешить, укрыть от всех зол мира. Дашенька доверчиво прижалась к нему и, почувствовав себя в безопасности, запоздало расплакалась. А говорили не подвозить, тихо проговорил он, вдыхая запах её растрепавшихся тёплых волос. Теперь видите, как? В общем, подвезу и до двери провожу. Маме-то к маме, маме любовнику-то к любовнику провожу и с рук на руки сдам. Проверка характера. Вертящийся стул поскрипывал при каждом движении и шумно вздыхал какими-то внутренними подушками, так что Наташа на всякий случай старалась ерзать поменьше. Она не помнила, скрипел ли стул, когда на нём сидела Алла. И очень боялась, как бы её не сочли толстой и неуклюжей. На тешине пальцы проворно бегали по клавишам, вводя в память машины новый типовой бланк договора. Кому понадобилось сначала писать его от руки, она у бей бог не понимала. Если новую форму породило стоявшее над егидой начальство, могло бы оно выслать образец по факсу, или того лучше, как белые люди подключиться к электронной почте и всё переправить прямо на диск. А если Бланк создал плещеев, в то, что Сергей Петрович не умел обращаться с машиной, Наташе не верилось. Но тогда почему? Алла, надо было сказать, не переломилась, натаскивая возможную конкурентку. В виндох работала, в Wordе садись набирай и упархнула куда-то по неведомым Наташе делам. Ее не было уже долго. Наверное, она думала, что новенькое провозятся до самого вечера. Однако Наташа уже почти всё кончила, несмотря даже на то, что вместо привычного Кирвина работала встроенная опция, и некоторые символы пришлось поискать. К тому же, на алинном компьютере стояла русскоязычная версия девяносто пятых. Наташа не любила её. Коля говорил, не все программы с ней запускались. Через каждые 2-3 строки она отправляла текст в память. Коле довелось как-то работать в Сдешнем районе. Он рассказывал, кругом были заводы, то есть электросеть выкидывала разные фортели, а непрерываемого источника питания ни на столе, ни под столом не было видно. Наташа в очередной раз щёлкнула мышью и опять подумала: как медленно работал мощный вроде бы пентиум. Она окончательно проверила бланк и распечатала его уже начисто. Алла по-прежнему блистала своим отсутствием. Пользуясь безнаказанностью, Наташа расхрабрилась и решилась заглянуть в программные недра. Фу, не сдержавшись, скорей произнесла она вслух. Оперативная память машины оказалось забиты редко используемыми резидентными программами и оболочками, а также бесчётными феничками и мулечками, типа всяких хитрых скринсейверов и анимированных курсоров. Руки зачесались. Наташа продублировала командный файл и долго со вкусом перелопачивала его по своему разумению. Надо будет распечатать. Пускай брат сначала опытным глазом. Хотелось запустить машину по новой и посмотреть, что получится, но она не осмелилась. И вместо этого решила полазить по директориям. Пентиум, чем дальше, тем больше, казался ей слишком мощным для канцелярской работы. Деньги им тут, по-видимому, карман прожигали. Убивать надо таких старушек. Пройдясь по жесткому диску, опять-таки вслух выдала Наташа любимую колено фразу. Бездонный винчестер был сплошь замусорен какими-то играми и древними не работающими версиями программ, которые кто-то не то пожалел, не то поленился стереть.